Глава пятая. Котов никогда не воспринимал меня всерьёз. Относился как к человеку, недостойному его внимания. А я, дура, была так наивна, что влюбилась в него по уши. А как может быть по-другому? Ведь он настолько харизматичен, что производит впечатление на всех девушек. Его грязная репутация тянется ещё со школы. Он отличный друг для моего брата, но дерьмовый парень для любой девушки. Ещё у него есть одна странная особенность. Он ведёт себя по-разному, когда мой брат рядом и когда мы остаёмся наедине. Я привыкла, что он ведёт себя сносно в присутствии других, но была в полном раздрае, когда наедине со мной он становился грубом и с пренебрежением говорил: "На твари, малявка, котов, двуличная скотина". По телу пронеслись мурашки. Я с нервозностью наблюдала, как Максим, умело управляя автомобилем, парковался рядом с нами. Из колонок доносилась композиция известной рок-группы, не понимая людей, которым нравится слушать безумные крики и длиннющие гитарные соло. С замиранием сердца жду встречи, чтобы в который раз убедиться в своей скрытой ненависти к нему. Хотелось отвернуться, сделать вид, что его не существует, проигнорировать, отгородиться от него. Но я не могу этого сделать. Не имею права. Потому что Максим — единственный, кто всегда был с Филиппом, поддерживал его после смерти отца. В нашем доме он был не то чтобы желанным гостем. Ему там отведена отдельная комната, и мама его просто обожает, так как она дружила с его мамой, которая уже давно куда-то пропала, и от нее нет никаких вестей. Я не смею разрышать эту идею. Мой брат не знает, что произошло несколько лет назад и что случилось этим летом в одном из клубов, когда его друг позволил себе лишнего. Я ничего не рассказала. Язык не повернулся, зная, что это внесёт разлад в их с братом многолетнюю крепкую дружбу. Филипп ему не простит, если это вскроется. Я всегда натягиваю улыбку на лицо, когда его вижу, хотя внутри меня всё ворочает наизнанку, делаю вид, что мы хорошие знакомые, даже друзья в каком-то смысле. А на самом деле, иногда по ночам я предаюсь не самым приятным воспоминаниям, отчего после реву в подушку. Я знаю, это глупо. Он не стоит моих слёз. Он просто козёл. Вот только мой взгляд так и был прикован к нему. Я наблюдала за тем, как парень с важным видом выходит из своей крутой машины. На его лице сияет лёгкая, непринуждённая улыбка. Он затягивается сигаретой и идёт прямиком в нашу сторону. Всегда удивлялась его красоте. Он не смазлив, он мужественный, не то что многие парни моего возраста. Он выглядит как хулиган, особенно с его короткой стрижкой. Впрочем, таковым он и является. Наглое лицо, пороше слегка щетиной, пухлые губы и пристальный, всегда холодный взгляд. Очень высокий. Парней с таким ростом в нашем вузе немного. Он выше большинства на целую голову. Я прекрасно помню, что душило ему в грудь, когда он оказывается слишком близко ко мне. «Знаю, что его ладони могут обхватить мою слишком тонкую талию. По сравнению с ним я просто коротышка, которую он расценивает только как младшую сестру своего друга». Макс сначала даёт надежду, а после разбивает её в дребезги. «Так было раньше. Сейчас я не поддаюсь на эту мужскую, дерзкую энергетику. Я почти простила его, но этим летом всё снова пошло не так. Я даже не знаю, помнит ли он, что приставал ко мне в клубе. Узнал ли он меня? Потому что виду до сих пор не подал». И сдают их весь мешок, вспоминая, что когда котов напевается, то плохо контролирует свои действия. Это знают многие, и я тоже с этим столкнулась. Найти подходящую квартиру слишком сложно, сказал брат, отрывая меня от лицезрения своего друга. Тот же уже протягивал ему руку для приветствия. О, Макс, ты поможешь найти квартиру Марине? Моя малышка хочет жить отдельно. Меня бросило в пот. Нет, я не хочу, чтобы Максим помогал. Не хочу общаться с ним больше, чем мне приходится. Брат не знает, насколько тяжело мне это даётся, и надеюсь, никогда не когда не узнает. Я сделаю всё возможное, чтобы этого не произошло. Конечно, ты можешь на меня положиться. Добродушно согласился этот Скотт, расплываясь в довольной улыбке. Найдём твоей малявке лучше вариант. Морщись, пока никто не видит. Малявка. Это чёртово прозвище привязалось ко мне ещё с детства. Он так называл меня с малых лет. Не стоит тратить на меня время. Привет, Максим. Выдавливаю из себя, лавя на себе его прищуренный взгляд. Между нами в последнее время возникло напряжение, особенно это ощущается с его стороны. Он начал подолгу осматривать меня, подбирать слова, когда мы находились втроём, хотя раньше он мог говорить на любые темы, даже обсуждать своих девушек. Теперь складывалось ощущение, что он не желает, чтобы я слушала разговоры о его личной жизни. Больно надо. Марин Вздохнул он, смотря на меня снисходительно, но договорить не успел, так как сзади его обняла женская рука с очень длинными ногтями. Рядом появилась эффектная блондинка. Поцеловала Макса в щёку, при этом не обращая на нас никакого внимания. Её взор сконцентрировался только на нём. Не мудрено. Когда-то я была такой же дурой. «Ксюх, отлично выглядишь», — одарил её комплиментом, а я отвела взгляд. «Смотрю куда угодно, но только не на них». «Нет, ревности нет, она давно прошла». Есть тупая, почти забытая боль где-то глубоко в груди. Котов, ты почему не отвечаешь на мои звонки? Нашёл себе новую девушку? Против своей воли я задержала дыхание, желая узнать ответ. Только какое мне дело до его нескончаемых баб? Где же я найду лучше тебя? Ответил он бодро, начиная откровенно лапать Ксюшу. Понимая, что с меня достаточно, не желая вскрывать и былой раны, я решаю уйти, тем более скоро начнётся первая пара, на которой я смогу отвлечься, а вскоре его всё выкинуть Котова из головы. Кроссово, что наши предметы не совпадают, и мы почти не видимся на учёбе. Иначе я бы сошла с ума. Увидимся, говорю Филу, стараясь не смотреть на парочку рядом. Всем пока. Отворачиваясь и делая пару шагов, даже слышу, как Котов говорит Филиппу, что на мне слишком короткая юбка. Вот что он лезет, не могу понять. Явно хочет, чтобы брат меня читал, но я всё равно буду ходить в том, что мне нравится. Плевать ей хотелось на чьё-то мнение, тем более на мнение Макса.